«Товарищ полковник», — услышал он знакомый голос Дмитриева, — «все требования террористов выполнены. Здесь приехал командующий генерал Зароков. Он привез категорическое требование премьер-министра выдать капсулы нашим представителям». «Ясно», — сказала Абуладзе и, взглянув на Майского, спросил, — «когда вы можете передать мне капсулы?» «Капсулу» напомнил Майский. «Для начала только одну капсулу. Но мы еще должны проверить самолет, чтобы там не было лишних людей. Бомбы там точно не будет. Вы ведь не идиоты, чтобы взрывать капсулу ЗНХ. Скандал будет невероятный». «Он знает и это», — холодно подумал Абуладзе. «Значит, все-таки кто-то из генералов». «Седой!» — крикнул Аркадий Александрович. «Иди к самолету. Проверь все на месте». Седой поднялся и, не глядя на своего бывшего наставника, пошел к выходу на балкон. Оружие свое он бросил на диван. Вышел на балкон, осмотрелся. В этот момент за ним следили несколько десятков пар глаз. Он это понимал, но внешне все было спокойно. Несколько машин милиции стояли в самом конце поля. Сидевших там людей не было видно. Около самолета никого не было. Седой прошел по балкону и начал спускаться по лестнице, ведущей на летное поле. Все следили за ним. Он прогулочным шагом дошел до самолета и, не оглядываясь, поднялся на борт. Теперь нужно было ждать». Майский подошел к балкону, глядя на самолет. что он там медлит?» — раздраженно произнес Константин. Майский, ничего не сказав, продолжал смотреть на самолет. Абуладзе, не став смотреть, прошел к дивану, тяжело опускаясь на него. Он знал, что в самолете все должно быть в порядке. Но не он, не Майский... И никто из сотен людей, находящихся в этот момент в аэропорту, не знали, что поднявшийся на борт седой даже не стал осматривать самолет. Он просто сел в кресло и задумчиво смотрел на свои руки. Просто сидел и смотрел. Прошла минута, другая, третья. Нервы у всех были на пределе. «Может, его захватили?» — сказал нервный Костя. — Заткнись, — посоветовал Аркадий Александрович. Все продолжали смотреть на самолет. Даже Карина встала со своего места и подошла к выходу на балкон. Нервное напряжение достигло своего предела. — Если он не вернется через пять минут, — сказал вдруг Аркадий Александрович, обращаясь к Абуладзе, — мы взорвем капсулы. Полковник ему не ответил. Он сидел на диване и молчал. А в трехстах метрах от него в самолете сидел его бывший ученик и тоже молчал. Может, они разговаривали в этот момент друг с другом? Может, существовала какая-то энергетическая связь, возникающая между наставником и его учеником в процессе их общения? А может, просто оба думали о чем-то своем, глубоко личном. Оба сидели, не двигаясь. за на диване в депутатском зале аэропорта Шереметьево-1, а Сидой сидел в самолете, заставленном коробками с деньгами, бутылками с водой, пакетами еды. Он сидел и тоже вспоминал о своей жизни. И среди этих воспоминаний был список убитых им людей. Список был слишком велик, и он это прекрасно понимал. Словно очнувшись, он поднялся, прошел в конец самолета, равнодушно посмотрел туалетные комнаты, прошел в другой конец, посмотрев кабину экипажа, На деньги, лежавшие в ящиках, и на драгоценности он даже не посмотрел. И направился к выходу. Когда он вышел, наконец, из самолета, Аркадий Александрович шумом выдохнул воздух.